Живот у мистера Уэсткота подвело от возбуждений и страха. Дыхание перехватило. Черный пес ни разу не шелохнулся. Карабкаясь вниз, мистер Уэсткот то видел его, то снова терял из виду. Он прикинул, что расстояние до собаки футов триста, причем вниз. Легкая мишень, если только удастся найти подходящую точку для выстрела. Наконец он добрался до уступа между двумя нависавшими над вощиной камнями. Место было страшноватое, куда более опасно, чем виделось сверху. а Внизу оказался почти совсем отвесный обрыв, гладкая поверхность которого поблескивала тонкой наледью. Первоначально мистер Уэскотт предполагал, что прислонится к левой глыбе и упрет винтовку в ее внешний край, доходивший почти до середины расселины. Однако при ближайшем рассмотрении этот план пришлось признать неосуществимым, поскольку глыба была чересчур высока а кроме того, оказалась скошенной к низу куда сильнее, чем требовалось. Правая глыба подходила лучше, высота у ее наружного края составляла не более 4 футов. Однако в этом случае, естественно, целиться пришлось бы левым глазом и стрелять с левой руки. «Ничего», — подумал мистер Уэскотт, — «с оптическим прицелом, да еще с такого небольшого расстояния, даже левой рукой шансы попасть в цель были достаточно велики. Выбирать-то в любом случае было не Несмотря на всю решимость, ему становилось все больше не по себе. Обрыв под ногами действовал на нервы, а взгляд через плечо подтвердил, что если он не заставит себя пожертвовать винтовкой, обратный подъем будет невероятно труден. Прижимая спиной к скальной стене, он перебрался на другую сторону уступа, наклонился вперед, навалившись всем телом на правую глыбу расположил приклад на верхнем краю выступа и приготовился стрелять. Он мог вытянуться вперед ровно настолько, чтобы видеть цель, не найдем больше. Да, вот она, перед ним его жертва. Собака черной копной вырисовывалась в окуляре. Мистер Уэскот снял винтовку с предохранителя, прицелился собаке в ухо и непривычным левым указательным пальцем тронул на пробу урок. В эту секунду сверху куток в 20. внезапно раздалось заливистая взбудораженное тягка. Мистер Уэсткотт вздрогнул и спустил курок. Пуля рассекла шейник, собака подпрыгнула, и мистер Уэсткотт успел заметить кровь у нее на загривке. В ту же секунду он потерял равновесие и отчаянно попытался уцепиться за обледеневшую кромку каменной глыбы. Винтовка выскользнула из его руки. Под ногой перевернулся предательский камень. Он снова схватился за край глыбы, Поймал скользкую опору, на одну леденящую, кошмарную секунду вцепился в нее, за эту секунду успев признать глядевшего сверху пса, а потом рухнул вниз. Когда Шустрик ушел, Раф попытался снова вернуться к своему не то сладкому сну на камнях. Однако, несмотря на голод, который, казалось, насквозь прошивал все его тело, словно ветер куз боярышника, заснуть ему никак не удавалось. Он лежал с открытыми глазами и, так сказать, голодал свое бедственное положение, словно давным-давно обглоданную кость. Шустрик признался, что в крайнем случае спустится в долину и сдастся людям. Но Раф знал, что сам он на это никогда не пойдет. Он стыдился своего страха. Страха, в котором ему было стыдно признаться даже Шустрику. В то мгновение, когда электрический свет залил двор фермы Гленридинг, Раф подумал а вдруг не застрелят, вдруг отошлют белых халатникам, и те снова бросят меня в бак. Уж кто-кто, а Раф знал, что этот бак с железной водой предназначался для него одного. Никакого другого пса из их собачьего блока белохалатники не бросали в этот бак. Стало быть, они спят и видят, чтобы вернуть Рафа обратно и снова бросить его в железную воду. Его страх перед этим баком не знал границ. И Раф стыдился этого страха. Белохалатники, которым он не мог служить, хотя считал их своими хозяевами, желали топить его в баке, но он больше не мог. Раф вспомнил, что когда-то очень давно охотничья сука, которую встретил Шустрик, эта сука стала теперь призраком. Так вот, она вынуждена была остаться подле тела своего хозяина и охранять его, и принять медленную голодную смерть. Однако именно боязнь бака с водой Заставила Рафа после бегства с фермы Гленридинг отказаться от набегов на фермы. И по той же причине он отпустил сейчас шустрика одного, хотя всецело разделял его отчаяние. Раф вспомнил пса по кличке Лизун, который рассказывал ему о том, как белохалатники иногда мгновенно убивали животных. «Одного пса и меня, — рассказывал Лизун, — обредили в какие-то железяки. Было очень больно, и вдруг тот пес прекратил скулить и рухнул без сознания». «Белохалатники вынули его из железок, поглядели на него, а потом один из белохалатников кивнул другому и убил того пса на месте. Поверь, я завидую ему». «И я тоже ему завидую», — подумал Раф. «Почему нельзя взять и просто застрелить сразу? Лис прав, непонятно, зачем тратить столько усилий, чтобы остаться в живых. А дело все в том, что ни одно животное не может долго голодать. И Лис это отлично знал». «А как же та сука?» Голод теперь и впрямь превратился в невыносимую муку. Все прочие инстинкты отошли на второй план. Раф чувствовал запахи камня и озера как бы сквозь плывущую пелену голода, видел их как бы сквозь окрашенное голодом стекло. Он сунул в пасть лапу и на мгновение всерьез подумал, нельзя ли ее съесть. Однако боль от укуса сняла этот вопрос. Раф попытался грызть камень, затем вновь положил голову на лапы И стал думать о всевозможных врагах, с которыми он готов был бы сразиться, если только победа в этом сражении могла спасти его жизнь и жизнь Шустрика. В конце концов, он всегда был бойцом. Быть может, все-таки стоит как-нибудь собраться с духом, спуститься вниз и устроить там сражение. Кусать, кусать, рвать зубами. Р -р -р. Если бы я не прогнал тогда Лиса, мы, быть может, научились жить как дикие животные. Люди. Как я их ненавижу. Хотелось бы им не убить человека, как шустрик. Я бы вцепился ему в глотку, разорвал бы его живот и съел бы его. Хр, -хр, -хр, хр Вдруг Раф почувствовал острую боль в шее, словно его укусил слепень, только значительно больнее. Едва он вскочил, до него донесся звук выстрела, оглушительно громкий в узком ущелье. Помимо звука падающих камней, Раф услышал тявка не шустрика, откуда-то сверху, а затем раздался человеческий крик. Крик ужаса. Раф замер на месте, ничего не понимая. Где шустрик? Вроде бы упали камни, но кроме них упало еще что-то, куда более тяжелое. Что бы это ни было, Раф слышал, как оно, скользя и ударяясь о камни, бухнулось в ущелье у него за спиной. Приготовившись убежать, Раф осмотрелся в поисках опасности, Однако в ущелье стояла полная тишина. Он подождал еще немного. Ничего, все тихо. Ни звука. Раф услышал, как его собственная кровь капает на камни. Обогнув выступ, он осторожно приблизился к подножию скальной стены. Неподалеку, распростёртое на камнях, лежало человеческое тело. Голова причудливо свернута на бок, рука с окровавленной кистью отброшена в сторону. Запах крови был теплый и сильный. У Рафа потекла слюна. Медленно он подошел поближе, что-то бормоча себе под нос, облизываясь и мочась на камни. Тело пахло потом и свежим сочным мясом. Этот запах поглотил все. Небо, озеро, камни, ветер и страх Рафа. Ничего больше в мире не осталось. Только зубастый Раф и исходящий от тела запах мяса. Раф подошел еще ближе. 24 ноября, среда. На следующий день, ровно без пяти три полудни, Дигби-драйвер собственной персоной появился у дверей центра. День стоял сравнительно теплый и ясный. Небо было в меру голубым, задувал ветерок, Журчащие ручьи несли свои бурые талые воды. В воздухе пахло смолистой лиственницей. Внизу в Канестонском озере плескалась стая канадских казарок. Сверху было видно и хорошо слышно этих крупных птиц с коричневой грудью и черной шеей, которые, гагача и теснясь, пересекали водную гладь. На этих птиц, пожалуй, стоило посмотреть, но будь то даже не канадские казарки, а, скажем, чернобровые альбатросы, Дикби-драйвер все едино не сделал бы и шага в их сторону, ибо не усмотрел бы в этом ничего необычного. Он затушил сигарету об стену у крыльца, бросил ее на ступеньки, позвонил, и вскоре был уже в приемной комнате, где его ожидали доктор Бойкот и мистер Пауэлл, а также чашка жидкого чая. Возможно, читатель уже начал теряться в догадках, от чего это Дикби-драйвер, который последовательно воротил нос от всяческих конференций и заявлений для прессы, считая ниже своего достоинства ходить и выслушивать то, что, по мнению чиновных инстанций, без особого для них вреда можно ему сообщить, От отчего это он так добивался встречи с официальными представителями Лоусен-парка. И на что, собственно говоря, он рассчитывал? Ответ прост. Он и сам не знал от чего. Его попросту приперли к стене, и до него стало доходить, что линия поведения исследовательского центра уйти в глухую оборону и больше помалкивать, оказалось куда более эффективной, нежели он предполагал поначалу. Однако компания в прессе, равно как и хорошая драма, должна быть динамичной, волну нужно гнать. Жизненно важно постоянно сыпать в жернова свежее зерно. Преступник, о котором полиция узнала в понедельник, должен быть во вторник арестован, в среду допрошен, в четверг приговорен и, в конце концов, в пятницу, изничтожен окончательно, посредством опубликования его биографии сомнительного свойства. В противном случае газета перестает выполнять свою роль демократического органа, и тиражи немедленно падают. После гибели мистера Эфраима, Дигби Драйвер, следуя инструкциям своих хозяев, непрерывно размахивал плащом перед лицом центра, задействовав при этом всю свою изобретательность. Он был сметливым и энергичным журналистом, так что эту историю с собаками раскрутил на все сто. Однако все его попытки спровоцировать ученых закончились провалом. Запершись в своем замке, они отказывались выйти за его стены и принять открытый бой, не без оснований рассчитывая на то, что со временем у публики пропадет интерес к двум бродячим псам, которые и повинны разве что в нападении на фермы и в смерти нескольких овец, и которые, что бы там ни говорили, но так или иначе этот факт придется признать, никоим образом не являются переносчиками бубонной чумы. А там, как оно обычно бывает, всплывет какой-нибудь другой жареный факт, и газета забудет об этих псах и перестанет бить тревогу. В самом деле, драйверу в телефонном разговоре с лондонской редакцией уже пришлось выслушать весьма неприятные намеки на то, что интерес к его собачкам может иссякнуть в любую минуту. Но с точки зрения своей личной выгоды и карьеры, Дигби-драйвер был кровно заинтересован в том, чтобы приложить все силы и не дать этой истории с собаками заглохнуть. Если сейчас его отзовут обратно и все сойдет на нет, он не заработает очередного пера себе в шляпу, за каковым начальство и послало его в озерный край, уповая на его репортерскую хватку и умение приумножить тираж, равно как и поспособствовать достижению их собственных политических целей. Сейчас же дело заключалось в том, что Дикбе-Драйвер никак не мог придумать, что ему предпринять дальше. К этому времени псов уже давным-давно должны были застрелить при драматических обстоятельствах в результате захватывающей колоритной спонтанно организованной облавы разгневанных фермеров. А еще лучше было бы, если бы местные жители, до смерти напуганной чумой, заявили публичный протест. Однако не случилось ни того, ни другого. Местные жители разве что стали на ночь убирать в дом мусорные бачки и уповали на то, что псов этих найдут околевшими где-нибудь не на их участке. Так что если сейчас, накануне дебатов в палате общин по вопросу финансирования научных исследований, не удастся спровоцировать центр на какое-нибудь неосторожное действие, то все дело, по-видимому, выродится, за недостатком событий, в скучную и нудную тягомотину. Таким образом, дигби-драйвер, вместо того, чтобы забраться на елку, Всего-навсего взялся одной рукой за нижний сук. Доктор Бойкот, который прекрасно понимал сложившуюся ситуацию, приветствовал его с надлежащей подчеркнутой учтивостью. «Весьма рад», — произнес доктор Бойкот, предлагая драйверу сигарету, «что наконец-то вы приехали к нам. Лучше поздно, чем никогда. Что ж, скажите, чем мы можем быть вам полезны? Поверьте, мы сделаем это с удовольствием, если сможем». Но не так-то просто было о задаче дигби драйвера. Как всякого профессионального негодяя, его не особенно смущали ловкие перестановки стульев, пепельниц и настольных ламп в духе голливудского фильма. Подобно огромному истукану, который приснился на вуходоносору, Дигби Драйвер имел медные чревы его, и бедра его, и железные голени его. Я бы попросил вас рассказать мне побольше об этих псах, начал он ну что же давайте только уточним о каких собственно псах вы говорите заметил доктор бойкот тепло улыбаясь ну мистер э бойкот отозвался драйвер теперь они улыбались друг другу словно две гиены мне кажется вы несколько кривите душой и грешите против правды вы уж простите мне это выражение ведь вы отлично знаете о каких псах идет речь ну я наверное догадываюсь Не стал возражать доктор Бойкот. Одного не пойму, как и в каких терминах вы определяете их. Какова ваша атрибуция, если тут вообще возможны какие-либо определения? Поэтому разрешите мне повторить свой идиотский вопрос. О каких псах речь? О тех псах, что сбежали от вас и вызвали тут такое беспокойство. А-а-а! торжествующе протянул доктор Бойкот с видом дотошного адвоката который только что вытянула свидетеля противной стороны ту самую в простоте сказанную фразу, которую и намеревался вытянуть. «Давайте уточним, где это тут и что за беспокойство?» Дикбе-драйвер неторопливо стряхнул пепел с сигареты и сделал глоток отвратительного чая. «Ну хорошо. Начнем от печки, если уж вам так хочется». Итак, вы не отрицаете, что некоторое время назад отсюда сбежали два пса, и что теперь они, одичав, бегают где-то по окрестным холмам. Разумеется, мы не отрицаем, что два пса сбежали. Насколько я понимаю, вам знакомо наше заявление для прессы. Но боюсь, я не в состоянии сказать вам, что стало с этими псами потом. Очень может быть, что они уже давным-давно сдохли. И вряд ли вы станете отрицать, что эти псы могли заразиться бубонной чимой. Это в высшей степени маловероятно, ответствовал доктор Бойкот. И вы готовы дать твердые гарантии? Видите ли, если уж мы что-нибудь говорим здесь, с ударением произнес доктор Бойкот, приняв самый сердечный вид, то мы даем стопроцентную гарантию. Именно поэтому мы и не дали никаких заверений. Но повторяю, С практической точки зрения это в высшей степени маловероятно. А нельзя ли поподробнее? Объясните, почему. От доктора Бойкота не ускользнуло, что Дикби-Драйвер несколько утратил сдержанность и стал перебивать собеседника. «Ну, то есть вы же не думаете, что я стал бы...» а Ответил он и задумчиво наморщил лоб, словно честно пытался обдумать с точки зрения здравого смысла совершенно идиотское предположение. Вы же понимаете, что этот вопрос находится в компетенции местного комитета здравоохранения и соответствующего департамента в правительстве. Разумеется, мы находимся с ними в тесном контакте и подчиняемся им согласно принадлежности. А поскольку они не обеспокоены, то я полагаю, вы сказали «не обеспокоены» тем, что от вас бежали две собаки. Я сказал, они не обеспокоены относительно бубонной чумы. Риска заразиться нет. Если вы желаете узнать больше, я бы на вашем месте обратился к ним. В конце концов, имена не призваны стоять на страже народного здоровья. Закипая от злости, Дигби Драйвер решил зайти с другого конца. «А в каких экспериментах были заняты эти псы?» — поинтересовался он. «Странное дело, но этот вопрос застал доктора Бойкота врасплох. Было совершенно ясно, что такого вопроса он никак не ожидал, и теперь никак не мог решить, правда, это было лишь секундное замешательство, нет ли тут какого-нибудь подвоха. «Ну что ж, на это я, пожалуй, могу ответить», произнес он, наконец, подспудно намекая на то, что существует целый ряд вопросов, на которые он отвечать не собирается. Один пес был занят в опытах, связанных с изучением физиологических и психических реакций на стресс, а другой подвергся черепно-мозговой операции. Какие же практические выгоды сулили результаты этих опытов или экспериментов, как вам больше нравится? Полагаю, что лучше всего ответить так, — не замедлил отозваться доктор Бойкот. То есть просто отослать вас к параграфу? Э, 270 кажется. Да, точно. Отчет Литлвудской комиссии Министерства внутренних дел по опытам на животных за 1965 год. Цитирую. Изучив практику так называемых экспериментов с превышением необходимости, а также принимая во внимание сложность биологической науки, мы пришли к выводу, что невозможно заранее сказать, какие конкретные практические приложения во благо человека и животных будут впоследствии иметь те или иные новые открытия в области биологии. Поэтому мы рекомендуем не чинить препятствий в использовании животных в экспериментах, направленных на поиск нового биологического знания – даже если они не сулят какой-либо выгоды немедленно или в обозримом будущем другими словами вы не преследуете какую-либо конкретную цель вы просто проводите опыты на животных и смотрите что получается так целью всякого опыта промолвил доктор бойкот с чувством глубокой ответственности неизменно является научный прогресс во имя достижения максимального блага и для людей и для животных «Ага, заставляйте животных курить, чтобы посмотреть, насколько это опасно для людей». Пожав плечами, доктор Бойкот отмел это неуместное замечание в сторону, подобно Орловскому инквизитору О'Брайену, когда Уинстон Смит крикнул, чтобы пытки подвергли не его, а его возлюбленную. Как бы то ни было, драйвер не собирался настаивать. С самого начала он решил развивать не тему бедняжки-зверюшки, а тему «вопиющая халатность». «Но все-таки собаки сбежали», — продолжил он. «А вы и вуз не дуете?» «У нас в штате нет лишних сотрудников, чтобы гоняться за беглыми псами по всей округе», — сухо возразил доктор Бойкот. «Мы действуем в рамках закона. Мы сообщили полиции и местным властям. Кстати, как известно, от местных фермеров тоже иногда сбегают собаки, и хозяевам далеко не всегда удается их изловить, так что мы ничуть не хуже фермеров». «Но ведь эти псы...» «Сперва они загрызают овцу, потом, похоже, становятся виновниками гибели человека, потом совершают набеги на магазины и фермы». «Ну...» — снова вздохнул доктор Бойкот. «Я предполагал, что вы скажете что-нибудь в этом роде». «А они ли? Вот в чем вопрос. Тут нужны доказательства. Что касается смерти несчастного Эфраима, так насчет участия собак — это одни лишь предположения, наши с вами или что нибудь еще». «Собака, говорите, но кто знает, что это была за собака? Ее видели издалека, и это все. Получается, дважды два — пять». И кроме того, никто еще не доказал, что именно эти собаки нападают на овец. Мисс Доусон из Ситуэта видела их зеленые ошейники. «Да, это так. Но это единственный случай, когда собак в зеленых ошейниках по-настоящему идентифицировали. Да и опрокинуть мусорный бачок — это далеко не нападение на овец. И кроме того... Не прошло и двух часов, как мы послали туда своего сотрудника, добавил доктор Бойкот, вовремя позабыв о том, что поначалу строго отчитал мистера Пауэлла за проявленную им инициативу. А как насчет фермера из Гленридинга и нападения на машину мистера Уайскота под Данмейла?» Вы не забыли, что завтра вечером этот вопрос, видимо, будет поднят на парламентских дебатах в Палате Общин. Позвольте вам заметить, мистер Бойкот, вы проявили выпиющую безответственность. Если кто и проявил безответственность, мрачно парировал доктор Бойкот, так это массовые газеты, которые пугают людей абсолютно безосновательными историями об убонной чуме. Верно, заметил мистер Палвол, впервые вмешиваясь в разговор. И учитывая это, я полагаю, мы имеем право спросить, «Каким незаконным способом вы получили информацию о проводимых здесь исследованиях бубоной чумы, информацию, которую вы затем извратили и использовали в своих целях, чтобы вызвать сенсацию, помилуйте? Вы же сами мне сказали!» Немедленно отозвался драйвер, приподняв брови и изобразив на лице удивление. «Я вам сказал!» Воскликнул мистер Пауэлл, и в его голосе прозвучало, пожалуй, излишне сильное возмущение. Доктор Бойкот повернулся и взглянул на него. «Уверяю вас, ничего подобного. Господь с вами, мистер Пауэлл. Вы, небось, еще не забыли, что я подвозил вас из Ситуэта в то самое утро, когда вы ездили к мисс Доусон, и что по пути мы остановились в Браутоне и заглянули в бар отеля «Мэннер», где встретили вашего друга, мистера Грея, и пропустили с ним по паре кружек пива. Ну а потом вы поведали мне все о докторе Гуднере и его секретном заказе от Министерства обороны». Доктор Бойкот помрачнел. На лице его было написано «Удивление и растерянность». Покуда мистер Пауэлл набирал в легкие побольше воздуху, чтобы дать этой лжи достойный отпор, зазвонил телефон. Доктор Бойкот кивнул своему помощнику, и тот поднял трубку. «Алло! Да! Да, я сотрудник центра! Хорошо, говорите!» Последовала пауза. Мистер Пауэлл слушал. «У могучего? Он мертв?» «Ясно». «Собаки!» «Что собаки?» «О, господи, зеленый ошейник! Вы уверены?» «Теперь он в участке?» «О, господи!» «Да, ясно!» «Ужас-то какой!» «Да, конечно, немедленно!» «Да, кто-нибудь обязательно приедет!» «До свидания!» Стоя с открытым ртом, ошеломленный мистер Пауэлл положил трубку. «Шеф!» — сказал он тихо и хрипло. «Я думаю, нам лучше поговорить с глазу на глаз». П'ять минут спустя дикби драйвер был уже на пути в полицейский участок.